Глава 16. Миновали январь и февраль с холодными дождями, резким пронизывающим ветром и все растущей безнадежностью и унынием в сердцах. После поражения при Геттесберге и виксберге линия фронта армии Южан была прорвана в центре. С упорными боями войска северян заняли почти весь штат Теннесси. но даже это новое поражение не сломило духа южан. Беспечная заносчивость уступила место угрюмой решимости, и конфедераты по-прежнему продолжали утверждать, что нет, дескать, худо без добра. Ведь дали же северянам крепко по шее, когда они в сентябре попытались закрепить свою победу в Теннессе прорывом в Джорджию. Здесь, в северо-западном углу штата, Под Чикамаугой впервые за всю войну произошло большое сражение уже на земле Джорджии. Янки заняли Чатанугу и горными тропами вторглись в Джорджу, но были отброшены назад и понесли большие потери. Атланта со своими железными дорогами сыграла немалую роль в этой знаменитой победе южан при Чикамауге. По железным дорогам, ведущим из Виргинии в Атланту, и оттуда дальше на север в Теннесси, войска генерала Лонгстрита были переброшены к местам сражений. На протяжении сотен миль железнодорожный путь был очищен от всех гражданских перевозок, и весь подвижной состав Юго-Востока был использован для военных нужд. Атланта наблюдала, как через город за часом час и за составом состав проходили поезда с пассажирскими вагонами, товарными вагонами и платформами, загруженными шумными, распевающими песни солдатами. Они ехали без пищи и без сна. Без своих лошадей, без продовольственных и санитарных служб и прямо из вагонов, без малейшей передышки шли в бой. янки были отбрушены Джорджии назад в Теннессе. Это была огромная победа. и жители Атланты с удовлетворением и гордостью сознавали, что их железные дороги сделали эту победу возможной. Юг с нетерпением ждал хороших вестей из Чикамауги. Они были нужны позарез, чтобы не потерять бодрости духа предстоящей зимой. Теперь уже никто не стал бы отрицать, что янки умеют драться, и у них, что не ни говори, хорошие полководцы. Грант, был настоящий мясник. Ему было наплевать, сколько он уложит солдат, лишь бы одержать победу. Но победу он одерживал. Имя Шеридана вселяло страх в сердца южан И, наконец, существовал еще один человек. Некто Шерман, чье имя упоминалось все чаще и чаще. О нем заговорили во время сражений в Теннессе и на Западе. И слава о нем – как о решительном и беспощадном воине, росла. Ни один из них, разумеется, не мог сравниться с генералом Ли. Вера в генерала и его войско была по-прежнему крепка. Уверенность в конечной победе непоколебима. Но война слишком затянулась. Слишком много полегло на поле боя, слишком много было раненых, коллег, слишком много вдов, сирот. А впереди еще долгая, жестокая битва, и значит, будут еще убитые, еще раненые, еще вдовы и сироты. И в довершении всех бед среди гражданского населения стало проявляться недоверие к власти имущим. Некоторые газеты уже открыто выражали свое недовольство президентом Дэвисом и его планам ведения войны. Внутри правительства Конфедерации существовали разногласия. Между президентом Дэвисом и генералами происходили трения. Стремительно росла инфляция. Армии не хватало мундиров и сапог, а медикаментов и амуниции подавно. Железным дорогам требовались новые вагоны взамен старых и новые рельсы взамен взорванных противником Генералы посылали с поля боя депеши. требуя свежих пополнений, а их становилось все меньше и меньше. И тут еще, как на грех, некоторые губернаторы штатов, и в том числе губернатор Джорджи и Браун, отказались посылать войска милиции за пределы штата. Эти войска насчитывали тысячи боеспособных солдат, в которых остро нуждалась армия, но правительство тщетно пыталось их получить. Новое падение стоимости доллара повлекло за собой новое повышение цен. Говядина, свинина и сливочное масло стоили уже 35 долларов фунт, мука – 1400 долларов мешок, сода – 100 долларов фунт, чай – 500 долларов фунт. А теплая одежда в тех случаях, когда ее удавалось раздобыть, продавалась уже по таким недоступным ценам, что жительницы Атланты, Чтобы защититься от ветра, утепляли свою старую одежду с помощью тряпок и газет. Ботинки стоили от 200 до 800 долларов пара, в зависимости от того, были ли они из настоящей кожи или из искусственной, получившей название картона. Дамы носили гетры, сшитые из старых шалей или ковриков. Подметки делались из дерева.